Глава восемнадцатая. Наш лагерь заволокло удушливым чадом от костра. Глаза нещадно драло, а горло резало от непрекращающегося кашля. Сквозь пелену слез и клубы дыма я разглядел в стороне всполохи яркого пламени. Палатка. Какая загорелась. Я поймал за руку Дарла. «Всех туда! Это же...» «Дьявол!» «Там Бог!» Дарл закрыл рукавом нос и заорал «Пожар!». По другую сторону костра я увидел рыжие волосы лорда Ланкает, которые в огненных вспышках походили на еще один пожар. Он что-то кричал про леди Селливан и, выругавшись, рванул к лесу. «Ланкает, стой!» — взревел Дарл. Пока солдаты сбивали огонь, я первым ворвался в палатку. На земле лежало бездыханное тело сына Арнмунда. Бога в ней не было, осталась только прожжённая ткань. Сбежал. «Туши следующую!» Снаружи послышались крики солдат. Чёрт, огонь перекинулся дальше, грозя сжечь всё. В палатку вбежала Эйнария, а следом за ней двое хельгурцев. Увидев тело своего брата, она присела перед ним на колени и ощупала лицо с шеей. «Слава, всё будет в порядке. Наверное, бог воздействовал на кровь первых родов». Эйнария повернулась к своим спутникам и приказала. «Перенесите его в безопасное место, он скоро очнется». Они молча кивнули и, подхватив сына Арнмунда под руки и ноги, вытащили его из палатки. Мы с Эйнарией последовали за ними. Через некоторое время огонь удалось остановить и потушить чадящий костер. Я обвел взглядом наш разгромленный лагерь. Не хватало только бога и двоицы из Велероса. «Где лорд Ланкает?» Я повернулся к Эйнарии. Вы сидели рядом с ним, когда начался пожар. Он отправился за Вивеей, когда я ему сказала, что та отошла в лес по нужде. Если все произошло так, как она говорит, то его действия не вызывали сомнений. Вполне объяснимо, почему Кристиан сразу бросился за леди Селливана не в палатку. Но подозрения в том, что переполох этот тщательно спланировали, не оставляли меня. «Господин Алейстер, двух лошадей не хватает», — отчитался солдат, весь перемазанный в копоти. Не могли же они выкрасть Бога? Как и зачем? Ведь им нужен живой Эмилий, и Хельгур был нашим единственным шансом. На ум приходили только два ответа. Бог повлиял на их волю и подчинил, как ланило в палатке, или они знали то, о чем мы даже не догадывались. В любом случае их нужно было догнать и вернуть на има. Только я собрался отдать распоряжение отправиться на их поиски, как Эйнария дернула меня за руку. На удивление, дочь Арнмунда вела себя спокойно и собранно. «Все происходит так, как нужно, Ал. поверь мне, не стоит их искать». «Так вы все знали?» От потрясения я даже опустил тот факт, что ко мне опять обращались неподобающе. Эйнария загадочно улыбнулась. «Нам нужно в Хельгур. Наш путь не завершен, а времени до полной луны не так много. Древо ждет нас». «Жрица! Вот что я упустил с самого начала». Древние боги существовали, а значит, она и правда могла слышать их. Был ли побег волей богов, а разрушение Д'Артели и гибель Бардулф? Ее смерть точно входила в их планы. Теперь мне нестерпимо хотелось поскорее попасть в Хельгур и найти ответы. К нам подошел запыхавшийся и недовольный капитан Даррелл, ожидавший моих указаний. Я посмотрел на безмятежный взгляд Айнарии и доверился ей. Вся моя жизнь сводилась к играм. Сначала с советом семьи, а потом с богами. Но любую партию всегда играли двое. «Капитан Дарл, прикажите солдатам сворачивать лагерь. Мы дождемся, пока сын короля Арнмунда очнется, и направимся в Хельгур, как и собирались». Но как же? Это приказ капитан Даррелл, и он не обсуждается. Его лицо скривилось от недовольства, но ослушаться моего распоряжения он не посмел. «Именно для таких моментов я выгрызал у жизни свое положение советника». «Сворачиваем лагерь». Пока солдаты собирались и устраняли следы пожара, Лаонил пришел в себя, но ничего стоящего или полезного рассказать не смог. События, которые произошли после того, как лорд Ланкает оставил их с богом в палатке, словно кто-то стер из его памяти. Оставшаяся дорога оказалась тяжелой. Никто не понимал, что происходит, и общее беспокойство грозило перерасти в мятеж. Главный участник нашей миссии сбежал, а мы спокойно продолжили путь» когда должны были бросить все силы на его поиски. Но капитан Даррелл, несмотря на явное недовольство моим решением, проявлял военную выдержку и быстро подавлял любое возмущение. Эйнария же твердо смотрела вперед, ни на что не обращая внимания. Мыслями она была не здесь, и это настораживало. В какую игру с богами мы позволили себя втянуть? Возможно, я зря положился на нее, хотя обостренное чутье подводило меня крайне редко. После переправы через горный перевал нас встретил отряд хельгурцев в одинаковых плащах. Из-за их спин виднелись луки. В руках они держали копья, а к ногам крепились ножи. Превосходное начало. Увидев их, Эйнария и Лаонил спрыгнули с лошадей и вышли вперед. Из толпы им навстречу двинулся хельгурец. И, скинув большой капюшон с орнаментом, из переплетающихся веток преклонил колени. «Госпожа Эйнария, господин Лаонил, дети леса рады вашему возвращению!» «Пока мы отсутствовали, ничего не произошло?» Эйнария беспокойно заглянула мужчине в лицо. «Нет, вы успели до полной луны. Отец лесных орлов ожидает вас!» Эйнария выдохнула, плечи немного расслабились. Она обернулась к нам и махнула рукой. «Все хорошо, отец ждет нас!» Мы шли по тропам, известным лишь Хельгуртсом. Я понимал, что выбраться из лесных чащ самостоятельно будет невозможно. Бесконечные лабиринты из деревьев любого воина собьет с пути и повергнет в отчаяние. На удивление, природа в Хельгуре радовала глаза буйной зеленью, а солнце согревало так, что в плащах стало жарко. Густой лес привел нас в просторную пещеру. Звуки шагов и топот копыт отражались от стен эхом. Проводники освещали путь факелами, но и без них солнечного света, проникающего в пещеру сквозь отверстия в своде, хватало, чтобы разглядеть дорогу. Хельгурцы не торопились и подстраивались под наш медленный темп. Где-то вдалеке отчетливо слышался шум воды, и через некоторое время мы вышли из пещеры к бурной реке. Привал было решено устроить прямо здесь. Предводитель хельгурцев, который выходил приветствовать Эйнарию и Лаонила, сообщил, что нам предстоит еще полтора дня пути. Поразительно, но общее настроение отряда резко изменилось. Все с удивлением разглядывали диковинные растения, зверей, которые еще не впали в спячку и не боялись показывать пушистые мордочки. Даже лошади вели себя на удивление спокойно и следовали за нами, не сопротивляясь. Здесь не было и следа гнили, а ветер доносил лишь запахи травы и цветов. Закрытая страна пленяла чистотой природы и ее великолепием. Сложно представить, что в давние времена Дартелия тоже напоминала прекрасный сад. По чьим законам жил Хельгур? Матери земли или богов? Трудный путь плавно перетек в приятную прогулку. Солдаты сохраняли бдительность, но я видел, как они еле сдерживают любопытство и какую-то детскую радость. Нас всех словно опьянил местный воздух усыпляя осторожность, как дурман из восточного увеселительного дома, которым любила баловаться знать. Эйнария же постоянно улыбалась, а мне только оставалось гадать, в какую ловушку я позволил нас заманить. Последняя часть дороги пролегала через небольшие селения. Приятные домики вырастали подобно грибам после дождя. Жители заинтересованно выглядывали из окон и приветственно махали руками. А солдаты, при виде достаточно открыто одетых девушек, пытались одновременно сохранить воинскую дисциплину и рассмотреть их получше. Капитан Дарл, заметив это вопиющее безобразие, шумно сопел и стискивал зубы. «Теперь я понимал, про что говорила Эйнария. Хельгур был страной свободных нравов, и здесь не стеснялись демонстрировать свою природную красоту, не используя дорогие украшения и наряды. Наконец мы добрались до самого большого дома, Который скорее напоминал родовой замок или поместье, но никак не дворец правителя Хельгура. Нас передали другой охране и сопроводили в просторное помещение, где на искусственно вырезанном из дерева подобии трона сидел статный взрослый мужчина. Его черные волосы, заплетенные в косу, тронула благородная седина, а лицо покрылось морщинами. Одежда немногим отличалась от той, что я успел заметить на остальных жителях. Все тот же зеленый плащ с вышитым орнаментом из листьев, только застежка блестела золотом на солнце. Ни вычурных вензелей и драгоценных камней, лишь обычная ткань и кожа. «Защитник детей леса и наследник крови первого рода лесных орлов приветствуют вас, гости из страны Волка!» Арнмунд распростер свои объятия. «Так мы остались в неожиданно гостеприимном Хельгуре». Нас с Дарролом разместили в этом же замке, который больше походил на уютное семейное гнездо. Солдатам даже позволили оставить оружие и выделили несколько домиков. Я не понимал их уверенности в наших чистых намерениях, ведь любой из воинов мог воспользоваться мечом против хельгурцев, если понадобится. Насколько же их культура отличалась от культур Дартелии и Велероса? По сравнению с ними Танмор выглядел не таким странным. До полнолуния, которое несло в себе сакральный смысл, осталось три дня. И впервые за долгое время я не знал, чем себя занять. Ожидание чего-то, недоступного моему разуму, сводило с ума. А объяснений по поводу ночи священной луны никто не давал. Только единственный раз Арнмунд ответил мне. Сын волка, как и сын орла, не могут знать того, что уготовили им боги. Наше дело ждать, Алистер. Дочь сказала, что скоро все должно решиться, и я верю ей. Она единственная, несет глаз древних богов и имеет право прикасаться к древу жизни. Вот как раз Эйнарию я и не видел с нашего прибытия. Но зато мне представилась честь вдоволь пообщаться с Арнмундом, который оказался весьма разговорчивым мужчиной, особенно вечером. Приходилось привыкать к нашим беседам, которые были далеки от официальных приемов в Дартелии, и от непринужденного общения с правителем Хельгура становилось неуютно. «Ваша дочь не составит вам компанию?» — осмелился спросить я. «Она готовится к высшему предназначению. Это огромная честь для нашего рода. Дитя, благословленное богами». Я покрутил бокал со сладким ягодным вином в руках. Арнмонд любил сидеть в небольшой трапезной, отличающейся скромностью обстановки и обилием резного дерева. Нас окружали запахи леса, никаких благовоний и масел. Даже аромат лаванды неизбежно угасал под их натиском. Стоило порадоваться, но меня, наоборот, обуяла неуверенность, словно вместе с запахом из жизни исчезало нечто очень важное. «И у нее никогда не было других желаний?» — осторожно спросил я, помня про влажные дорожки слез на щеках и дрожащие губы Эйнарии. Арнмунд удивленно посмотрел на меня, будто услышал самую большую глупость в своей жизни. «Она будет проводником воли древних богов. Может ли быть желание сильнее этого?» Прошу простить мою грубость, конечно же вы правы. Перед глазами вспыхнули разноцветные бусины и перья, которые преследовали меня на каждом шагу в Дартелии. Нуждалась ли она в том, чтобы я встал на ее защиту? Эйнария не производила впечатления жертвы, которая безропотно приняла свою судьбу. Она показалась мне бойцом и сильной личностью, несмотря на свой возраст. Думаю, что Эйнария сможет сделать правильный выбор, но внутри я уже готовился отстаивать ее право на счастливую жизнь. Меня можно было сравнить с птичкой, которую выпустили из клетки в большой лес. Она еще не знала, что ждет ее там – голодная погибель или же новый чудесный мир. Странное и до боли приятное чувство, незнакомое мне ранее. Настала священная ночь полной луны. Мне выдали хельгурскую одежду и хотели заплести косу, отдавая дань традициям и восхищаясь глубоким черным цветом моих волос». Стоило с благодарностью принять их великодушный жест, но я решил не изменять себе и до конца сохранить облик советника Д'Артели. Чуть прохладный ветер нагло врывался в открытое окно. Пальцы, отточенными за годы движениями, быстро и аккуратно завязали шелковую ленту на хвосте. Привычный костюм практичных темных оттенков и белая рубашка резко выделялись на фоне дикой зелени. Рука замерла над флакончиком с лавандовым маслом, и после секундных колебаний я растерва на запястьях и шее. Если сегодня суждено произойти чему-то судьбоносному, то этот запах будет сопровождать меня до конца, и лавандовое поле превратится в личный ад для моей души». Аккуратный стук в дверь, и последующий за ним тихий скрип раздались за спиной. «Скоро закончится приготовление. Нам пора». Лаонил, как всегда, был немногословен, в отличие от своего отца. Я накинул плащ на плечи и защелкнул серебряную застежку с головой волка и синим камнем, который, свисая с цепочки, напоминал одинокую слезу. Вместе с Лаонилом мы вышли на улицу. Там уже ждали капитан Даррел, король Арнмунд и целая толпа из наших воинов и хельгурцев с файкелами в руках. Создавалось ощущение, что мы собрались на торжественное шествие. Окинув дартелийских воинов взглядом, я с гордостью отметил, что все они были в нашей официальной одежде, гордо выставив на показ знаки отличия дартелии. Шум резко стих, и Хельгурцы расступились, образуя живой коридор. Они преклонили колени и выставили копии вперед, уперев их в землю и направив острия в небо. Все замерли в ожидании. На дорогу вышла девушка в белых одеяниях. Ее голова была опущена и покрыта полупрозрачной вуалью. Она плыла над землей, как наваждение, готовая рассеяться с последними лучами солнца. Девушка подошла ближе и подняла голову. Я подавил в себе желание воскликнуть в голос. Это была Инария. Деревянные бусины исчезли, как и мелкие косички с разноцветными перьями. Яркость ушла, оставив безликую чистоту. Сильный порыв ветра сорвал вуаль и растрепал ее волосы. В нос ударило рисковатым запахом масел. Они заглушили освежающий аромат, который я ощутил в Дартелии той ночью. Перед нами стояла жрица, бесцветный посланник богов, непорочная и прекрасная. Мне хотелось взять Эйнарию за руку и увезти отсюда, от всех этих людей, смотрящих на нее с фанатичным блеском в глазах и обожанием. Она поправила вуаль и громко сказала. «Сегодня все могут идти за нами, но вы должны остановиться на кромке поляны, где растет древо». Среди Хельгурцев пробежал удивленный шепот. Наверное, такое у них ранее не дозволялось. Эйнария сделала несколько шагов вперед и оглянулась на меня, маня рукой. Я стряхнул с себя оцепенение и последовал за ней. К нам присоединились Лаонил, Даррел и Арнмунд. Остальные потянулись за нами стройными рядами. Солнце скрылось за горизонтом, но мы шли без факелов. Путь нам освещали луна и звезды. Лесная тропа оказалась дорогой из сказок, а мы отрядом, призванным сразить врагов. Эйнария бы стала лесным божеством, указывающим путь. Мысли, хоть и были присущи ребенку, но позволили мне немного расслабиться. Тропа вывела нас на огромную поляну, посреди которой возвышалось огромное и раскидистое дерево из полин, освещаемое холодным лунным светом. От него исходила неведомая сила и древняя мощь. Даже я ощущал, что земля под ногами пульсирует подобно человеческому сердцебиению. Невзирая на законы природы и умирающее время года, здесь все было по-летнему живым. Трава выглядела так, словно только что напиталась дождем, и становилось страшно ступать на нее ногами. Эйнария, не останавливаясь, направилась к древу, а мы робко последовали за ней. Хельгурцы и наши воины остановились на краю поляна, не смея зайти дальше. Белоснежная одежда Эйнарии теперь напоминали манящий свет для мотыльков. В голове пронеслась странная мысль. Только бы не сгореть в его пламени. Я хотел оторвать взгляд от нее и могущественного древа, но не мог бороться с таким сильным притяжением. Тем временем Эйнария уже подошла к нему и кончиками пальцев провела по гигантским корням, неспешно поднимаясь к стволу. Сердце на мгновение замерло, чтобы потом бешено забиться, как у маленькой птички, которую поймали. Я внимательно следил за ней, боясь пропустить даже незначительную деталь. Для меня исчезло все, кроме странной девушки в белых одеждах и древа исполина. На краткий миг я подумал, что ничего не произойдет, но вдруг сильный порыв ветра всколыхнул в листву и донес шепот. Сон голосов окружил поляну, и светящиеся нити оплели корни древа. Они тянулись из самой земли и ползли выше, пробираясь вверх по стволу и скрываясь в ветвях. Под ними на коре вспыхнули необычные символы. Луна засветилась особенно ярко, ослепляя и превращая ночь в день. В какой-то момент свет стал невыносимым, и я прикрыл глаза ладонью, чтобы не ослепнуть. А когда убрал руку, то не мог поверить тому, что увидел. На секунду мне показалось, что мы все попали в ловушку и умерли. Из леса, окружающего поляну, показались два силуэта. Их легкая одежда мерцала, подобно звездам, а каждый шаг заставлял землю содрогаться от величия и мощи. Впереди уверенно ступала воительница. Золотая кольчуга покрывала ее плечо и грудь. Подбородок был гордо поднят, а подол длинного платья развивался на ветру. Обруч на лбу придерживал белоснежные волосы, отливающие серебром. От нее исходила всепоглощающая божественная сила. Нестерпимое желание опуститься на колени захватило меня. Глаза щипало. Я не хотел ошибиться, но и отрицать увиденное тоже не мог. С губ сорвалось имя, которое вызывало тоску. Бардулф. Это была она. Никаких сомнений не оставалось. За ней шел мужчина, высокий и широкоплечий. Он двигался более осторожно, неся в руках небольшой сверток, который бережно прижимал к груди. Его ярко-зеленые глаза блестели драгоценными изумрудами. Волчонок, ставший волком, Этан. Они поравнялись и вместе подошли к древу. Я, словно во сне, сделал шаг им навстречу. Взгляд лихорадочно метался по светящейся солнечными искрами коже, по изменившимся телам, пытаясь вобрать в себя и запомнить все, до чего мог дотянуться, чтобы никогда не забыть. За спиной послышался шум. Лаонил, Армунд и Даррел, не справившись с собой, упали на колени. Бардоуф пристально посмотрела на меня. Ее глаза были такими же синими и бескрайними, как ночное небо, но больше не холодными. Взгляд полнился спокойствием и мудростью. «Королевская змеюка!» Она улыбнулась. «Ваше Величество!» Дыхание перехватило. «Больше нет, Ал. Бардул вкачнула головой и повысила голос. «Боги, Каталея и Эттен приветствуют священную землю и ее жителей». Со всех концов поляны зазвучали торжественные возгласы и вспыхнули десятки факелов. Поляна озарилась светом, словно солнце взошло, сменяя луну. «Боги, невозможно!» Мой взгляд остановился на этоне. «Я не сдержал обещания, данное тебе, Алейстер». Память услужливо подбросила разговор с Наимом про ад. Бардолф стояла здесь. Она стала богом, а не сгорела в собственном аду. Сдержал это. Отец бы мог гордиться твоей историей. Не герой, но бог. Его улыбка быстро исчезла. Он обеспокоенно нахмурился. «С вами нет Эмилия», — он шагнул вперед. Ногу тут же оплели нити, появившиеся прямо из земли. «Он на севере». Кристиан свивей тоже там. Этон покачал головой. Вам нужно найти их. Тело и душа Эмилии медленно разрушаются. Скажи Джеру, что я лично попросил его найти их и привезти в Дартелию. Осталось не так много лун для этого, и передай, что так он сбережет самое дорогое. У нас есть возможность все исправить. Возможности есть всегда, Ал. Бардолф повернулась к Этану и мягко улыбнулась. Пора! Он кивнул и, сделав шаг ко мне, приоткрыл сверток. В нем лежал младенец и сосредоточенно смотрел на открывшийся ему вид. Один глаз зеленый, а другой синий. И белые, как северные снега, волосы. Это сосуд для первого бога. Последний словотворец и будущий правитель Дартелии. Твердый голос Бардулф прогремел в каждом земном уголке. «Ваш сын!» Голос сорвался. Он соткан богами из частиц наших душ, Алистер. Ты должен научить его всему. Он последняя возможность спасти этот мир. Как только ребенок притронется к Эмилию, то запечатает Наима. Бог будет спать, пока растет сосуд, или лишь когда его сила достигнет пика, Наим очнется. Они восстановят равновесие, только ему это по силам. Воспитая из него достойного правителя, регент короля Дартелии Алистер. Это насторожно передал мне сверток. Малыш спокойно наблюдал за нами и улыбался. «Как его зовут?» Бардулф задумчиво подняла лицо к звездам, нарекая его Миккелем, «Подобный Богу, самое подходящее имя для последней надежды». Эттон покачал головой, но возражать не стал. «Нам пора. Земля не выдержит долго нашего присутствия. Скажи Эмилию, что я сожалею, о Кристиану, что если мы встретимся с ним снова, даже через сотни перерождений, то он может требовать с меня любую плату». Бардулф приблизилась ко мне и, наклонившись, поправила мерцающую ткань, показывая две небольшие веточки. «Что это?» «Тссс». Она приложила палец к губам и кивнула в сторону Эйнарии. «Потома Карнвидов все тебе объяснит?» Микель, улучив момент, протянул маленькую ручку и коснулся щеки Бардулф. Она нежно обхватила его ладошку и прижалась к ней губами в коротком поцелуе. Кто бы мог подумать, что все так обернется, Ал. Она глубоко вздохнула и поморщилась. Сменил бы ты уже это масло, Лаванды, воняешь, как старый дед. Что? Я недоуменно посмотрел на нее, не веря своим ушам. Она уже отцвела, Ал, а поля пора засеивать новыми травами. Нам всем пора двигаться вперед. Бардулф умер. Отпусти себя и позволь хоть кому-то тебе помочь. Каталея выпрямилась и взяла это за руку. «Мы уходим. Теперь навсегда. Вам нужно сделать то, что мы сказали. Без этого мир погибнет». Они покинули нас так же, как и пришли. Вскоре их свечение погасло, как и нити на древе. Только свет факелов и луны освещали поляну. А Дарл, Лаонил и Арнмунд, хранившие все это время молчание, наконец встали с колен. Я почувствовал руку на плече. Рядом стояла Эйнария и с благоговением смотрела на сверток в моих руках. Ребенок заворочился и, обхватив веточки пухлыми пальчиками, сладко причмокнул губами. Что бы они ни говорили, но он точно выглядел как их наследник. Микель, сын великих людей Каталеи и Этона, ставших богами. Наша последняя надежда. Эпилог Хельгур. Священная ночь полной Луны Асиил любил, когда сезоны сменяли друг друга, показывая силу природы во всем своем великолепии. И поэтому его так тянуло покинуть Священную Землю и посмотреть на дождливую осень Тартелии, холодную зиму Танмура и прекрасную весну Веллероса. Благодаря щедрому дару древнего Бога древу жизни, в Хельгуре воцарилась гармония, и погода благоволила его жителям. Дети леса ни в чем не нуждались, соблюдая природный баланс и не пуская оскверненных чужаков на свои земли. Они не устраивали светские приемы, о которых были наслышаны. Но зато любили танцевать босиком у костра под веселые напевы хельгурских музыкантов, распевая хмельные напитки, приготовленные собственными руками. Никто из них не слышал о политических браках, бастардах и борьбе за престол. Дети леса знали, что единственная правящая из поколения в поколение семья — Это наследники крови предков лесных орлов. И никто не стремился занять их место, почитая священное право и ответственность занимать престол Хельгура. Поэтому появление на их землях чужаков из Дартелии воспринялось как историческое событие. Жители покидали дальние селения и временно перебирались поближе, только чтобы увидеть вооруженных солдат и холодного, но прекрасного советника. Из-за цвета волос его быстро приняли за своего, а некоторые девушки даже пытались украдкой попробовать соблазнить драгоценного гостя. Однако верховная жрица быстро пресекла все их попытки, заявив, что советнику боги уготовили важную миссию и их поведение порочит честь детей леса. Асиил не был исключением, и ему тоже нестерпимо хотелось присутствовать на пиршествах в честь прибытия гостей. Но его личные дела стояли превыше легкомысленных порывов. Утром, перед священной ночью полной луны, Асиил отправился к дозволенному месту недалеко от древа и оставил там корзину фруктов, помолившись богам и матери земле. Он ждал этого дня долгие годы и уже отчаялся хоть когда-нибудь подержать в руках свое дитя. Почему-то плодородная мать земля долгое время оставалась глуха к его мольбам, и у них с Эллен не получалось познать радости подарить этому миру новую жизнь. Их сердца ополнились тревогой и горечью а в голове поселилась непозволительная мысль о проклятии, нависшем над ними, ведь все хельгурцы славились плодовитостью. Но молитвы не остались без ответа, и после стольких лет ожидания сегодня у них должен был появиться ребенок. Осиил не находил себе места и хотел быть рядом с Эллен, но целительница выгнала его из дома со словами, что он только помешает. И теперь ему не оставалось ничего другого, кроме как нарезать круги возле их домика, пока все жители ушли вместе со жрицей и гостями из Дартелии к Древу. Конечно, он тоже хотел отправиться с ними в ночь полной луны. На его памяти такого никогда не бывало, чтобы обычным людям разрешили прийти к священной поляне. Однако появление долгожданного первенца затмевало даже такие великие события. Внезапно звонкий детский крик пронзил ночную тишину. Асиил поднял раскрытые ладони к небу, вознося благодарность богам, а потом упал на колени, кланяясь плодородной матери-земле. «Асиил!» Пожилая женщина стояла возле распахнутой двери и вытирала руки. «Можешь посмотреть!» Он был настолько счастлив, что хотел обнять весь мир и поклялся обязательно сходить к древу еще раз и принести больше даров. Асиил почти вбежал в дом, только в последний момент вспомнив, что может испугать младенца своим топотом. Догорающие свечи бросали тени на окровавленную кучу тряпок и большую чашу с водой. В воздухе витал неприятный запах, от которого хотелось распахнуть окно настежь. Осиил подавил в себе непрошенные порывы и осторожно присел возле кровати. Эллен выглядела изможденной, но счастливая улыбка не сходила с ее лица, а слезы ручьями текли по щекам. К груди она прижимала младенца, завернутого в простыню. «У нас родился мальчик», — осиил. Голос жены звучал надрывно и хрипло. Он осторожно посмотрел на младенца. Тот закряхтел и приоткрыл припухшие глаза цвета листвы на древе жизни. «Первый раз вижу, чтобы у новорожденных были такие глаза». Асиил не мог поверить увиденному. Уже с самого рождения его сын стал особенным. «Значит, он благословлен нашими богами. Он наш великий дар небес, рожденный в священную ночь. Дадим ему имя Вистейн, как божественный камень первых». «Подходящее имя для дара?» Эллин нагнулась и поцеловала сына. Для нее его появление на свет стало самым бесценным подарком. Вистейн. Сына ждет невероятное будущее, ведь ему посчастливилось родиться на священной земле в ночь полной луны. Мягкий ковер из травы приятно щекотал босые ступни. Небесный сад продолжал жить, несмотря на то, что два бога застыли на своих тронах, подобно колоннам при входе. Величественные бессмертные статуи. Их тела оплетали бесконечные нити. Они, как золотые змейки, ползли по ногам и рукам, а потом струящимся водопадом падали вниз. Словно учуяв нас коталей нити жадно потянулись к нам. От неожиданности я отшатнулся и почувствовал, как между лопаток легла ее рука, придавая мне уверенности. Надеюсь, что ты назовешь мне причину того, почему мы ничего не объяснили Аллу про ветки древа. Она окинула прекрасный сад мрачным взглядом. Я видел, что Каталея злилась, но все же исполнила мою просьбу и промолчала там, на поляне. Потому что у меня нет уверенности в своем выборе. Я повторяю поступок Наима и не знаю, чем это может обернуться. Не желаю быть Богом, похожим на него. Но, возможно, ветви древа смогут удержать гниль до того момента, как Микель обретет силу. Произнести вслух имя ребенка, далось мне. Особенно тяжело. Саим и Лаим уверяли, что это всего лишь сосуд для Наима, но младенец создавался из частичек наших душ. Так чем он отличался от родной плоти и крови? Не позволю им и дальше играться с нашими жизнями. Станется с них плата в виде меня и Каталии. Сила Бога открыла передо мной то, о чем я раньше даже помыслить не мог. Мириады путей и возможностей, переплетение судеб первых родов и вегардов и бесконечные циклы перерождений. «Поэтому мы оставили ветки ребенка и Алла на слегка сумасшедшую девушку, чьей нити жизни я даже не ощущаю?» «Эттон, ты плохой стратег». Каталея вздохнула и покачала головой. «Надеюсь, что хуже уже не будет». Золотые нити скользили в шаге от нас, но не пытались подползти ближе. Они ожидали, пока мы сами позволим им приблизиться. Каталея опустила руку и переплела наши пальцы. «Вместе на целую вечность». «Даже ее мне будет мало рядом с тобой». Я уткнулся носом в белоснежные волосы и в последний раз вдохнул аромат орхидеи. «Как бы я хотел, чтобы наши души не погибли, а встречались вновь и вновь?» «Мне нравится жадный Этон». Она крепче сжала мою руку и отпустила. «Я пойду первый, не задерживайся». Каталея сделала уверенный шаг навстречу нитям. Они мгновенно оплели ее тело, подобно к окону, из которого должна вылупиться бабочка. Я усилием заставил себя оторвать взгляд от нее и полной решимости подошел к древу. Возле него все так же паслись кролики. Один из них ткнулся мокрым носом мне в ногу. Вечно жующих пушистых комочков не интересовали проблемы богов и людей. Только свежая трава и чистая вода. Мысли о том, что через десятилетия им вернется не в небесный сад, а в логово сотен кроликов, меня насмешили. Пушистая орда, жующая траву и смешно дергающая носами. Я присел на корточки и погладил длинные уши, немного успокаиваясь. Другая рука легла на ствол древа, пробуждая в нем прочные нити. Безумная идея отломать от него две веточки пришла ко мне после видений жизни Наима. Такой поступок показался здравым и мог действительно спасти землю. Вот только бог не предугадал, что в будущем гниль покроет все триединство, а он сам останется без сил. Возможно, моя выходка выглядела опрометчиво. Я уподобился Нуиму в своей самоуверенности, но отрицать наше сходство было глупо. Мы оба не могли остаться равнодушными к тем, кто нам дорог. Каталея дала имя ребенку, тем самым неосознанно укрепляя и без того сильные узы, подобно Маэль в прошлом. Я же не мог оставить дитя, заставив слепо следовать судьбе, уготованной богами, поэтому оставил лазейку. Все первые книги, написанные кровью Ниима, рассыпались прахом, Знания для людей были утеряны навсегда. Остались только жалкие копии, которые искажались каждый раз, когда их переписывали. Но на земле сохранилась одна нетронутая вещь. Она не несла в себе ценности ни для богов, ни для людей. Книга, хранящая историю Кируса, девочки без имени и мальчика Этана, ставшего словотворцем. В я продолжил писать ее, потратив всю ночь на то, чтобы изложить события, ничего не упустив. А теперь... Когда я стал богом, мне стала доступна тонкая нить связи с ней, мост, соединяющий богов и людей Этана и Миккеля. Кора древа под ладонью покрылась древними символами. Они стекались к корням и убегали вдаль по тропам, отпечатываясь на страницах отцовской книги. Последняя возможность помочь Микелю, которую я мог себе позволить, не изменяя правил мира. Оставалось надеяться, что подсказки будут найдены и мои усилия не пропадут». Я в последний раз оглядел небесный сад, запечатлев его увидающий вид в памяти и прощаясь с ним. Каталея ждала меня, словно застывшая скульптура. Ее взгляд был пустым, а тело недвижимо. Она не слышала и не видела ничего, кроме колодца мироздания. Я встал за спиной Каталеи и переплел наши пальцы. Даже здесь, отказываясь стоять вдали от нее. Сверкающий поток перекинулся на меня увлекая в водоворот жизни и смерти, где бесчисленные нити сплетаются, чтобы образовать новые, нерушимое равновесие, охраняемое тремя божественными столпами. Вот он, конец истории мальчика Этона. Послушай его, отец. И были они вместе даже после смерти, перерождаясь и находя друг друга вновь и вновь в новых телах, эпохах и мирах». Их души всегда будут притягиваться, потому что чувство, которым не придумали название на земле, намного сильнее, чем воля богов. Сильнее самого мироздания. Пусть это будет моей несбыточной мечтой. И хотя бы на мгновение, пока ладонь чувствует тепло ее кожи, я хочу верить, что у моей истории будет счастливый конец. Последний из богов больше не мог думать или говорить. Его поглотил поток жизней, который брал свое и по крупицам разрушал слабую человеческую душу. Через десятки лет от нее не останется даже песчинки, а боги Каталея и Этон навсегда сотрутся из памяти этого мира. Продолжение следует...